Это покой, несмотря ни на что. Небо — это покой надо всем. Это вечная жизнь над могильной плитой. Речь того, кто недвижен и нем. Это то, что, возвысясь над нашей тоской, вводит дух в полноту бытия. Это тот нерушимый Господень Покой, Твердь Небесная, Почва Твоя. Безмолвие Небес И леса тёмной чащи, Безмолвие надежд, Безмолвие ума. В безмолвие входит Бог, Безмолвен Дух творящий. Но Он безмолвен так, Как только смерть сама. Он зримые черты Крылом незримым чертит, И сроки, и число, и твердь, И Всесильный Бог живет в глубокой тайне смерти, и только из нее, как свет из тьмы, встает. Никого, только небо и я никого только я и простор и бездонная тайна моя с тайной мира ведет разговор вот когда я вмещу тишину вот когда я напьюсь синевой и две тайны сольются в одну станет ясен мне Замысел твой. Есть бездны тьмы и Божья бездна, В которой каждый мертвый и жив. Да, как он лопнет, я исчезну. Но духа Божьего разлив. Нет больше бренного сосуда, но в мире света торжество. Откуда, Господи, откуда? Уже ли сердца моего Я глина в Божьих руках, Всего лишь только глина. Единый взгляд, единый взмах, Всего лишь жест единый, И прежние формы нет как нет. Моления не помогут, Бессмертие плоти — это бред, Бессмертие лишь у Бога. А я сречу, как лист с ветвей, сверкнувший виск осенний на смысл и счастье жизни всей его прикосновения. Господи Божие! Ты тайна моя. Ты это то, в чём мне моя. Ты сквозь все бури глубокий покой, тот, что разлился над нашей тоской, как над землёю и не мой небосвод. То в приходящем, что век не придёт, то, что есть настоящий я. Все согаящие тайна моя. Но я ничего не сказала. Как может вместиться в уме вот то, что в средине провала, в кромешной немеренной тьме, вдруг вспыхнуло, вздрогнуло пламя и следом небесная кладь? Какими, какими словами кто может об этом сказать? И что же, что в сердце творится? Замолкни и не слов, Когда без конца и границей, Когда во всю душу любовь. Рождение, вторжение чуда, Торжественный взрыв бытия, Откуда, скажите, откуда? Ужгучая тайна моя. В присутствии Божьем смерть сходит, но нет. Присутствие Божье – отсутствие вет, отсутствие мыслей больных и тревожных. Что, что ты такое, присутствие Божье? Не это, не это, не то и не так. Пространство, в котором отсутствует мрак. Средь плотного тела есть дух, пустота. В которую жгучие тайна влета Средь плотного мира небесный провал, Из кой беззвучный хорал, Растет, обретая божественный звук, И снова беззвучным становится вдруг. Не это, не это, вся бренность ничтожна, Отсутствие тлена, присутствие Божье. Присутствие Твое беззвучно и незримо, сквозь этот зримый мир, сквозь образ и сквозь тишь, мой Боже, я ловлю Твой вздох неуловимый, я чувствую Твой взгляд, Ты на меня глядишь. Присутствие Твое без образа и звука, сквозь все миры одна трепещущая нить, и только потому, с любимыми разлуку, разорванным сердцам, возможно пережить. А я про это все года, а я про это, что не час, А я про то, что навсегда, Про то, что много больше нас, Про то, что не боится тьмы, Чему неведомы края, И все же это тоже мы, И даже больше я, чем я, Чей я слышу в тишине, Чей свет пронизывает тьму, и если очень больно мне, То я иду к нему, к нему, И ясным или днем Что стихнет мыслей беготня? Я в лес нырну. А лес о нём, и я в него, а он во мне. Я живу в этом мире дробей. Я живу в этом мире завес И с душой открытой моей Говорит только цельность небес. Друг спешащий, опомнись, постой, Час безмолвия, молитвенный час, Ни единой минуты пустой, Небо тихо вливается в нас. Сгустились тучи ввысь на хмуре, Дождь неустанный льёт рекой. Но в этом ветре, в этой буре Есть непонятный мне покой. Всё тускло, всё в слезах, в смятенье, Но как деревья хороши, Вершится мирообнажение И обнажение души, Мир беззащитен, мир изранен вот так же, как душа моя, но есть не немое предстояние, вот ты, мой Господи, вот я. Спустились тучи ввысь на хмурь, дождь неустанный и льет рекой, но ты присутствуешь и в буре, вот отчего во мне покой. чего не желай, ибо все уже есть. Ни к чему не стремись, ведь достигнута цель. Все, что надо нам, все находится здесь. Только мы разглядеть ничего не сумели. А по небу плывут и плывут облака. Только все мы никак не поднимем к ним лица. Чтоб увидеть, как в вечность впадают века над разбитым, разгромленным аустерлицам. Есть свет того иного света, Есть та незримая страна, Откуда к нам на землю эту Забросил кто-то семена. Мы позабыть смогли про чудо, Про бесконечность той страны, Но мы оттуда, мы оттуда, И мы туда опять должны вернуться. Мы ведь здесь на время, И нас с тобой безмолвно ждет Вот тот, кто в землю бросил семя, чтоб получить созревший плод. Когда время наполнено Богом, есть такой небывалый простор. Открывается в небо дорога, И бесплодный кончается спор. Так легко они подъёмное бремя. И вопрос переходит в ответ. Когда Богом наполнено время, тогда времени более нет. Покуда небо всё не отразится Вот в этой клетке маленькой грудной, Пока не уничтожится граница Меж мной и всем, что кажется не мной, Покуда глаз звезды чуть видной дальней Не взглянет в сердце, как в морскую гладь, Пока не станет вся душа зеркальной, Мне Бога до тех пор не увидать. Моя опора — хрупкий лист, слетающий от дуновенья. Да, дождь и холод, ветра свист, но это чудное мгновение. Но этот свет, пронзивший хмарь седого тусклого простора, листа летящего янтарь — моя бесплотная опора. Не будет вскоре ничего, мир станет стынущим и голым, Но трепет сядца моего, но боль священного прокола, Но этот оклик в тишине, но этот проблеск быстротечный, Взгляд, обращаемый ко мне, незримый, невесомый, вечный. Это значит встреча в Боге. Лежит лист желтый на дороге. Вот точно так же я, всего лишь только лист осенний. Он был на краткое мгновение всем смыслом бытия. Он был налитым жизнью телом. И вот развиться жизнь за зазримые края. Лежит лист желтый на дороге. Не надо, не смотри под ноги, над головой ввысь. В ней тот же самый дух трепещет, что и в тебе, и голос вещей поет, что ты есть жизнь. Не этот жухлый лист осенний, жизнь вечная и воскресенье. Жизнь не кончается со смертью. Об этом мне за часом час, Полоской горизонта чертит Немое море свой рассказ. Вся бесконечность на ладони, На глади синебелых вод — Вот то, в чём вся отдельность тонет, И жизнь всецелая встаёт. И, глядя в широту морскую, Как бы входя в свой вечный дом, Душа, опомнившись, рекует о воскресении своем. Нам вложен внутрь драгоценный клад, но он запрятан в сердце так глубоко, оперсты во век не ощутят и никогда не обнаружит о в тоске бездонной задыхаюсь я иду в слезах в средств любимой тенью но вот раскрылась вся душа моя и в ней трепещут жизнь и воскресенье часов и не столетий Слились, смешались все века. Взамен меняю в вечернем свете Зарозовели облака. Не знаю я, какой силой В ничем среди небес стою, Но я сама сейчас сменила На эти дали жизнь свою. Тускнеют облачные нити Следы последнего огня. О, посмотрите, посмотрите на эти дали сквозь меня. Мне довольна твоей высоты, от тебя не прошу ничего. О, как щедро, как сказочно ты Даришь сиатцу себя самого! Мне довольна лесов и полей, Плеска крыл, ликование птиц. Мне довольна вселенной твоей, Ни столбов, ни межей, ни границ. Тонкий луч проскользнул к хрусталю, Мне его не поймать, не обресть. Мне довольна того, что люблю. Мне довольно того, что ты есть. Придут ини прохладный воздух и золотистых листьев дрожь. А ты А ты еще не создан, ты лишь в Создателе живешь. Сейчас наступит день твой первый, прорежутся твои черты. Вот-вот, но ты еще безмерный, но ты еще не только ты. Ты тонешь в море благодати, в сиянии, в росплеске зари. И что такое твой Создатель, ты постигаешь изнутри. Над кровью всею и над тьмой могильной Нежнейшая небес-голубизна. И только кротость на земле всесильна, И только нежность не побеждена. Мне тяжко думать, что ты спишь, Как спит в могиле плоть. Когда не знает края тишь, В ней бодрствует Господь. Каким перстом прочерчен путь В глубинах темноты? О Господи, дай мне уснуть, Чтоб был бессонным Ты. Все рассуждения наши дым, Что тает в вышине. Бог от меня неот отделим, и он не спит во мне. Прошу колени преклоня всеирии нищеты. Смириться так, чтоб от меня остался только ты, Понять, что смерти нет, Ищу живым, соедина нет. Вот так, чтоб внутри тебя вошёл Ольховый куст, сосной ствол, И зашумевшая листва Вдруг заглушила все слова, И мысль твоя, и твой вопрос Исчезли в шорохе берёз. И страхом всем наперекор Такой раскроется простор, Такой неугасимый свет, В котором смерти нет как нет. У тишины великой километры Речная нескончаемая кладь. Как можно прах развеять в миг по ветру, так все вопросы Господу отдать? Ему довольно этого размаха, одним рывком расправившего грудь, чтобы этот мир опять создать из праха и самого себя в него вдохнуть. А нищий духом это значит Забыты почва, дом, родство И кроме жажды, кроме плача Не остается ничего Для утешения ни слова Ты посредине пустоты Нет рядом никого другого Во всей вселенной только ты Один единый, виноватый во всем И некому помочь И вот тогда-то, вот тогда-то Всем сердцем, окунувшись в ночь, в изнеможении, в бессилии, страдания ощутив порог, ты, может быть, погибнешь или узнаешь, что такое Бог. не мог увидеть Бога, Узреть незримые черты, Но мне б еще еще немного Той бессловесной правоты. Вся правда громкая земная Сейчас замолкнет чуть дыша, при тем, что знают, точно знают, Лишь только небо и душа. никто не знает ику не понял ни один народ не говори сейчас ни слова со мною говорит восход и как не приникай к коне ты не возьмешь учение в толк никто еще христа не понял пока как небо не замок Как разглажено твое чего? Никто еще так ясен В мире не был В тебя вместилось Внутри тебя вошло Неразделенное пространство неба В какую высь ведут твои черты Сквозь наши стены Через все границы Войти в тебя Расправиться как ты И никогда уже не отделиться Не зная я От счастья креста, какой бы мне ни выпал жизни жеребий о той всецелости, что разлита в твоем лице и в бесконечном небе. Ой, это бессрочность бескрайность полета у это парение в немой вышине опора на бога опора на что-то чего никогда не увидишь вовне полет через море полет через горы удара скалу и над скалами вновь с опорой на бога но эту опору а ты считаешь сердце увидит любовь Прямому мозгу не спится, откуда, зачем и куда, на что опирается птица, на чём удержалась звезда, о сколько ненужной тревоги в открытые двери с ключом. Не надо вопросов о Боге, а надо с Ним вместе в ничём. Одно есть для жизни условие – сияние вдруг вспыхнувших слёз с любовью с одной любовью, огнем зачеркнувший вопрос. Подтверждает душу только небо, облака и линии стволов. Как бы ни металась я и где бы не шумел поток горячих слов, сколько б ни звучало веских мнений, лишь одно на свете надо мне — получить в небо подтверждение, тишиной приникнув к тишине. Утро ароматного прохлада, тихий задуманившийся лес. И не надо, ничего не надо сердцу, кроме правоты небес. Я смотрела в небо долго-долго, Может, час, а может быть и три. Я, как небо утреннее, смолкла, Растворилась в немоте зари. Сколько не смотрела, было мало, Так вот истуканом и стою. Что же я на небе увидала? Душу бесконечную свою. Все просто, день подходит к рубежу, на небе клочья голубого дыма, но то, что я сейчас вам расскажу, не просто и совсем необъяснимо. Как рассказать, что тайна бытия лишь в том, что размыкаются пределы, и свет меня пронзивший больше я, чем это бедное больное тело? Вот этот свет, что в мир наш тёмный влит, так внятно просит полного доверия. Не я его, а он меня творит. И надо стать мне не стеной, а дверью, что Настя перед ним растворена. Весь смысл мой только в этом растворении. Нет, я не плоть, не тело, не стена, а это непостижное движение. Он наступает самый высший час в котором собрана вся сила Света. Свет в нас нацелен, входит внутрь нас. Мы с ним одно, и важно только это. Я уйду из боли в небо на незримых лёгких крыльях, и прозрачность, лёгкость неба станет веской зримой пылью. У меня опоры нету, мне иной достался жребий, лишь одна полоска света на бескрайнем бледном небе. Сегодня небо внутрь меня вошло, как медленно оно в меня входило, и раскрывалось за крылом крыло, как будто вправду дух тысячи тысячекрылый. Сегодня небо отдано мне в дар, и насыщаюсь я небесным хлебом. Быть может, я беспомощный икар, но все равно я поднимаюсь в небо. Небесной шире накопления в сплошной разросшейся тиши, в которой длится очищение, освобождение души. За шагом шаг вхожу в пустыню, в раскрытый полный небосвод. Сейчас душа одежды скинет. Какой восторг, какой полет. Ничего, ничего, ничего, ничего между мной и тобой. Истончается все вещество, и бледнеет простор голубой. Будто в пар переходит вода, очертания теряет предмет. Будто сердце туда, где во тьме зачинается свет. Бездонность неба надо мной, переполнение тишиной, ничто, безмерность пустоты, ни точки, ни одной черты. Но, Боже, как она сыта разлившаяся пустота, божественное ничего, бездонность сердца моего. Когда б мы знали, что таится за нашей видимой границей, И в немом благоговения мы попустились на колени, забыв про тело, облик, имя, мы б стали сквозными, и дух, крыла свои раскинув, смел все преграды, все плотины, и в нас вчеканилось бы знание, что создан этот мир дыханием. Никто измерить душу мне не смог, Ее нельзя разгородить порогом. В моей душе живет и дышит Бог, Вот почему душа узнает Бога. Небо напоил нежнейшим светом. Кто эту душу небом напоил? Пусть он вовеки не найдет ответа, но любви ответить хватит сил. Я увидал в юности однажды, как разорвался кокон темноты. Ничем не удаляемую жажду, лишь всем собою удаляешь ты.